Любовь свадьбина. Секретарь старшего принца 8. Испытание жизнью. Аннотация. Рель так долго искала смерти для своих врагов, но знает ли она, что делать со своей жизнью? Глава 1. Протяжный рёв Хорнерда сотрясает даже стёкла. Перо в моей руке дёргается, от буквы отходит росчерк, и я тяжко вздыхаю над приказом. Люди всё же странные существа, точнее, человеческие дети. Всего через 3 дня после заезда сбившиеся в стайку мальчишки осмелели. Обманув предпочитающих спрятаться в своей части дворца родителей, они выбрались в парк и устроили охоту на Хорнёрда. Не знаю, его так орки воспитали. или он инстинктивно старается оберегать детей, но громадная животина оказалась беззащитна перед мелкими проказниками, взбирающимися по его шерсти, прыгающими на горбе, висящими на носовом роге и дёргающими за хвост. А присоединившиеся к мальчишкам девчонки позарились на мохнатую шкуру расчёсками, красками и кривенькими из-за детского возраста косметическими заклинаниями. Бедный Хорнерт, не выдержав издевательств, заорал на весь парк. Явившийся на его призыв Илор одним своим видом распугал детей. Они затаились по кустам, но, видимо, почуили, что Илор их не обидит, так же как и несчастный махнат изверюга. Поэтому всего час спустя Хорнерт снова заорал, зовя хозяина на помощь. С тех пор вопли Хорнерда стали регулярными. Айлор снял звуковую защиту с кабинета, чтобы успевать спасать питомца. Проблема в том, что Хорнард привык к тому, что его спасают, а Айлор отправился выбирать строителей для Норы и сейчас спасти питомца не может. Поэтому Хорнард зря орёт. Щелчком пальцев я восстанавливаю звуковую защиту, и наступает блаженная тишина. Можно снова заниматься делами, только совесть мучает. Животное ни в чем не виновата, кроме того, что подвернулась и Лору в момент почти брачных плясок, и теперь страдает. А я сейчас вроде как единственная его защита. Вроде бы плюнуть, но... жалко. Вздохнув, откладываю перо и снова снимаю звуковую защиту. Истошный вопль Хорнарда бьет по ушам, но чистый сильный звук помогает определить направление. Выхожу из-за стола и телепортируюсь. Пламя налетает на меня золотым ураганом и спадает, открывая солнечному свету и ветерку. Облепившие Хорнердо детишки застывают, умокнувший наполовину розовый Хорнерд тоже. Смятение, испуг, гаммы эмоций плещется вокруг, дополняя недоумение детских лиц и звериной морды. Они ожидали Илора. промелькивают образы и более осмысленные мысли. Золотой дракон будет угощать сладостями, чтобы не трогали Хорнерда. Хорнерт тоже ожидал, что его успокаивающие почешут под подбородком. То есть и Лор поощряет это дурное поведение у всех, кто и Лора учил детей и животных так воспитывать, а не жабноглеить совсем, и у нас круглые сутки будет твориться непонятно что. Драконесса Ох, эта девочка. Детишки оглушительно взвизгивают и, попрыгав с Хорнерда, рассыпаются по кустам. Хорнерт, взревев, тоже бросается прочь. Я остаюсь одна. Только ветер шелестит, и внутри так холодно-холодно, и ком в горле. Вздрогнув, просыпаюсь от посыла защитных чар, предупреждающих о возвращении Илора. поднимаю голову со списанных чернильных листов и жмурясь от солнца, растираю лицо, пытаясь понять, зачем приснился этот незначительный эпизод. Тем более так. В реальности одна я не осталась. Детишки засели по кустам и разглядывали меня сквозь прорехи в листве, перешёптывались больше с любопытством, чем со страхом, а Хорнард отбежал недалеко и, вероятнее всего, от детей, а не от меня. И не сказать, что это вполне естественная реакция, меня сильно огорчила. Была просто неприятной. За те несколько дней мы с Элором никого не покусали, допросов с пристрастием не устраивали, а мое воздействие на выбранных для ментального обследования было столь тонким, что они его не замечали. Странный сон. Впрочем, наверняка связан с гостем, которого Элор решил привезти в тот же вечер, когда я отпугнула детей от Хорнерда. Видимо, в наказание мне за то, что кормить распоясавшихся детей сладостями, я категорически запретила, и Хорнерда за вопли чесать тоже не разрешила. Провела воспитательную работу. Теперь расплачиваюсь. Я встряхиваю головой. На самом деле я не против встречи, но обстоятельства. Вся проблема в обстоятельствах. Мои надежды на память радовавшихся переселению были велики. На деле всё оказалось не так радужно. Вызывая то одну, то другую семью на совместную трапезу, я взламывала амулеты и заглядывала в память, но пока не нашла ничего ценного. Завуалированные угрозы были, но настолько осторожные, что доказательства мне не завёшь. Представленные квиртуозам запугивания и соглядатые независимые из агентства, которое я прежде нанимала для слежки, а ныне заказала и оплатила услуги анонимно. Пока ничего важного не выявили. Уверенность, что вампиры не простят лояльности драконам, тоже есть, но её к делу не пришьёшь. Вампиры, проживающие в Новом Дренте, ведут себя подчеркнуто тихо, по гостям ходят не больше обычного, смены власти недовольны в рамках нормы. Странно, если бы они изображали обратное. Опасение за семью. В просмотренных сознаниях этот страх интуитивен, а выяснить по какой причине заговорила интуиция это почти нереальная задача даже для высококлассного менталиста. Это всё равно что просеивать через чашу сита содержимое пятитонного хранилища муки. Надо перелопатить воспоминания за несколько лет. присматриваясь к малейшим нюансам, даже к фоновым разговорам на каком-нибудь балу и случайно оброненным фразам собеседников. Абсолютно всё, вдумчиво, с не гарантированным результатом. На такое одной трапезы не хватит. И способность провернуть подобное зависит не только от объёмов магии, с этим у меня всё прекрасно, но и от умений, физических свойств От такой нагрузки мозг буквально плавится. Необследованными оставались 12 глав семистов. Я разберусь с ними в ближайшие дни, а пока даю себе небольшой отдых. Давно я много и часто не использовала ментальные навыки, успела забыть, что такое настоящая усталость, от которой мозг кажется тяжёлым, а мысли вязкими, словно кисель. И совершенно неожиданно то, что после ментальной нагрузки отлично расслабляют оргазмы. Как-то не рассматривала я их с целебной стороны. От воспоминаний лёгкий жар прокатывается вдоль позвоночника. Я раздражённо откидываю с плеч непривычно длинные волосы. А пока мысли носятся по воспоминаниям, и лорд добирается до кабинета, открывает дверь. Первым я вижу его насторожённое, выжидательное лицо, цепко наблюдающие за мной глаза, снова оценивающие, снова пытающиеся заглянуть в душу. Неуютно пристальные, порождающие десятки вопросов, главный из которых: что же он думает обо мне такого, в каких ужасах подозревает, если даже сейчас наблюдает так насторожённо? проходит почти мучительный миг, и я с тревогой опускаю взгляд на нашего гостя.